ЭПИЛОГ Спустя месяц Ночь накануне свадьбы я провела дома, на земле. Засыпала в своей кровати и думала, что действительно вещим оказался тот сон. Ведь именно в кофейне меня ждал мой суженный Артур? О, я не сомневалась в этом. Стоило только прикоснуться к нему, как голова кружилась, и земля уходила из-под ног. Если не он, мой единственный то как иначе объяснить такую реакцию? Магия жизни возвращалась ко мне с каждым поцелуем украдкой, с каждым прикосновением любимого мужчины. Я буквально оживала и становилась увереннее в себе, смелее и активнее. Лидгар учил меня нехитрым трюкам, как поддержать свежесть продуктов, как взрастить цветы в кашпо, коих мы наставили вокруг кофейни, как вылечить птицу с вывернутым крылом или оживить сдохшую рыбу в аквариуме я училась самозабвенно, пусть и переживая поначалу неудачи мне хотелось стать сильнее и хоть немного приблизиться к высокому уровню моего жениха стать достойной его алитгар обычно посмеивался над этими словами и говорил что мы вполне достойны друг друга Надин посадили в тюрьму, а наша кофейня приобрела еще большую популярность. многие приходили чтобы только взглянуть на меня нового мага жизни. За месяц я привыкла к этому излишнему вниманию, а особенно на Зойлевых отправлял в нокаут Рокчестер. Он тоже вошел во вкус и не без удовольствия выкидывал наглых посетителей, целясь в фонтан. Одну на землю Артур меня не отпустил. Мы перенеслись вместе за три дня до свадьбы. Под бдительным контролем Литгара я выпила портальный напиток и очутилась в знакомой комнате, где нас уже ждала Виолетта Ивановна. «Поздравляю с помолвкой!» Смущенно потрясла на руку директору. «Надо же, как забавно получилось! Нашла вам невесту! Ха -ха. Может, мне стоит открыть брачное агентство? Как считаете?» Артур вежливо ответил, что даже не сомневается в успехе предприятия. А я вдруг посмотрела на жениха новым взглядом. «Ты выглядишь как-то иначе. Моложе!» Заметила я, когда мы спускались в метро. Ездить в метро с драконом из другого мира было странно. И еще страннее было подниматься с ним по ступенькам к лифту или звонить во входную дверь нашей квартиры. «Немного накинул для солидности», — улыбнулся Артур. «Ты не поверила бы мне, я на свой возраст, верно? Мне же всего семьдесят пять. Для дракона пустяк, почти детство». «Я и так не поверила тебе». Кокетливо щелкнула я по носу дракона. Когда мама открыла дверь, меня ждало еще одно потрясение. Да я едва не свалилась в обморок. Во-первых, у нее появился мужчина. Во-вторых, дядя Степан оказался нормальным, адекватным человеком, вызвавшим Артура покурить на балкон, пока женщины все обсудят. «Да, познакомились на работе», — смущенно призналась мама. Не думала, что все вернется так серьезно, Мы теперь вместе, и я хотела тебе об этом рассказать, когда ты вернешься. Откуда я вернулась, мама пока не понимала. В ее фантазиях это было место то ли за границей, то ли в Санкт-Петербурге. Учеба или подработка, грант или бюджет, занятая своими любовными переживаниями, она упустила этот момент. По мнению мамы, выходило так. Раз я счастлива, значит все идет правильно. Артур шепнул мне до того, как гордо удалиться на балкон что не надо рушить чужое счастье, и признаться ей мы сможем потом. Думаю, заслуга нашего спокойного разговора принадлежала Артуру, который с первого взгляда вызвал у мамы доверие. И даже ромашковый чай с мятой, приготовленный Дрю, по особому рецепту с добавлением древесила, не понадобился. Мама сразу одобрила наш брак и даже согласилась на поход по магазинам. По драконьим традициям мне предстояло купить красное платье и щеголять в нем на свадьбе. Артур относился к этому очень серьезно и сразу предупредил, что венчание будет в храме драконов. «Не волнуйся, все будет хорошо, любимая». Поцеловал меня на прощение он и умчился обратно к себе в Дацео. Так я осталась на ночь одна. Сон ко мне пришел яркий и такой реальный, что я даже не сразу поняла, что сплю. Он был расцвечен блестящими красками магии, что лилась сквозь меня, пронизывало пространство вокруг». Я входила в волшебную кофейню. Аромат кофе, самого моего любимого, щекотал ноздри. «Любимая, проходи. Я так долго ждал тебя». Услышала знакомый голос. Артур вышел из забарной стойки с чашкой кофе. Теперь я отчетливо видела его лицо, а не только слышала голос. «Это ты, мой суженый?» — спросила я, радостно бросаясь к нему навстречу. «Я». «Кофейня помогла нам найти друг друга. Так приятно видеть твое лицо, любимое. Будешь кофе?» Артур протянул мне розовую чашку. «Ты выбираешь меня?» «Не передумала?» «Нет». «Тогда надень красное платье и жди завтра у Джо. Он перенесет тебя в храм». Улыбнулся мой суженый. А дальше мы пили кофе, смеялись и целовались. Сон пролетел, как сладкое воспоминание. «Быстро!» но с добрым послевкусием. Утром я попрощалась с мамой, сказав, что улетаю в свадебное путешествие. Пообещав писать письма и навестить ее через месяц-два, я нарядилась в пышное красное платье. Укладывая волосы перед зеркалом, я не заметила, когда в комнате появился Джо. Паренек был одет в черный сюртук с красным пышным жабо и выглядел уморительно торжественно. Он тщательно пригладил волосы гелем и изображал из себя солидного взрослого. Я прикусила щеки, чтобы не расхохотаться. «Дорогая сестрица, ты готова?» — поприветствовал меня он. «Нам пора». «Привет, Джо. Я плотно позавтракала и надеюсь, что портальный напиток не испортит нам церемонию». Я протянула ему руку и пожала как взрослому. «Артур как? Волнуется?» «Еще бы!» — оживился Джо. «А больше всех кассель». Он прочитал где-то, что драконьи-боги могут не одобрить ваш брак, и тогда вы не поженитесь. Вот как? Новости получились неприятными. И что теперь делать? Ничего. Флегматично пожал плечами Джо, отчего у меня снова возникло желание слегка придушить его. Если ты любишь брата, то все получится. Люблю. Очень. Воскликнула я и поправила пышные юбки. Все, я готова. Давай сюда эту гадость, пойдем уговаривать богов. Кстати, сколько их там у вас? Богов оказалось четверо. Дракон счастья, дракон любви, дракон здоровья и дракон смерти. Храм, в котором встречал нас взволнованный Артур, чем-то напоминал по архитектуре Исакиевский собор. Белоснежные с красными прожилками мраморные колонны тянулись в небо, а статуи драконов, стоящие в аллее, по которой мы шли к главному алтарю, грозно взирали на нас. Артур взял меня под руку и подвел к широким светящимся воротам, над которыми был изображен золотой дракон. Створки ворот были украшены разноцветными драгоценными камнями и переливались наполненные драконьей магией. Джо остался стоять позади, а к нам из незаметной дверцы справа вышел жрец в белоснежной хламиде. Он торжественно преподнес нам высокий золотой кубок, из которого поднимался золотистый пар с искрами. Никогда еще я не видела столь странного напитка. Приглядевшись, я догадалась, что это сама магия. «Вознаменование серьезности своих намерений, выпейте дар богов. И если ваши чувства сильны и чисты, боги примут вас», — объявил жрец. Артур первым сделал глоток, потом передал кубок мне, и я, дрожащими руками поднеся его к губам, тоже сделала глоток. Тепло и радость, охватившие меня, подсказали, что я все делаю верно. Легкость растеклась по всем мышцам, и показалось, что еще немного, и я воспарен над землей. «Свершилось!» — провозгласил жрец, забирая у меня кубок. «Объявляю вас супругами перед очами богов». «Проходите во врата счастья!» А я изумленно прислушивалась к новым ощущениям и не понимала их. Отчего мне так жарко, чего так неприятно чешется спина? «Артур, посмотри, пожалуйста, мне ничего не упало на спину. Листок там или штукатурка...» — прошептала я мужу. «Что-то чешется, сил нет. Может, крючок платья расстегнулся?» «Нет, любимая. Это крылья растут». «То есть...» «Как крылья?» — опишила я. Вместо ответа Артур потянул меня к инкрустированному самоцветами алтарю. Створки ворот сами собой открылись перед нами, и я увидела клубящийся разноцветный дым. «Подожди, Артур, сначала объясни мне, что за крылья!» Я попыталась рассмотреть свою спину, но с такого ракурса все выглядело как обычно. «В каком смысле?» «Я дракон!» «И ты теперь? Моя жизнь? Моя супруга? Моя драконица?» — ласково ответил муж. «Ладно. Допустим». Я с опаской посмотрела в сторону разноцветных клубящихся колец дыма. «А там что такое?» Артур привлек меня к себе и нежно поцеловал в щеку. «Врата счастья, любимая!» — прошептал на ухо супруг. «Они перенесут нас место где мы будем счастливы. Разве для счастья нужно определенное место? Это как у вас свадебное путешествие и медовый месяц, только выбирают это место боги. Ладно, давай доверимся богам, сдалась я, и муж подхватил меня на руки. Сияющий свет ослепил нас на пару мгновений. Портал переносил дольше обычного, но путешествие было приятным. Ноздри защекотал необыкновенный аромат чего-то вкусного и родного. И успокоилась. Корица. Нет, ваниль. О, древесил! Я научилась различать его пряные нотки. Неужели боги решили вернуть нас в кофейню? Да нет, не может быть. Стоило мне только подумать об этом. Как мы очутились стоящими на пороге кофейни. Нашей, волшебной. Но и не совсем знакомой, как оказалось. «Ты здесь еще не была», — улыбнулся Артур, опуская меня на ступеньки. Он широко раскрыл передо мной стеклянные двери, и сверху на нас посыпались розовые лепестки. «Это мир Легоя. Здесь ты будешь моей управляющей. Согласна?» «Ох, неужели меня повысили до управляющей кофейни? Да нет, не может быть. Я же ничего не умею. Не справлюсь...» «Или...» Я посмотрела в искрящиеся любимые глаза и поняла, что у нас все получится. «Конечно, любимый, тем более, что Дрю уже приготовил ванильный крем», — воскликнула я и поцеловала мужа в губы. «Так и начался наш медовый месяц в кофейне. Новый, волшебный и совершенно незабываемый». Конец книги Читала Людмила Шапочкина